Леси Филиберт. Не драконьтесь, ваше высочество, или игра на выживание. Глава 1. Персональный демон. Со своим персональным демоном я познакомилась в холодильнике. То есть не демоном на самом деле, но в тот момент я свято верила, что вызвала пентаграммой именно демона. И еще не догадывалась, к чему приведет моя идея заняться запретным колдовством – в морозильной камере на кухне Академии Магии. Отличное место для знакомства оказалось, достаточно просторное, чтобы нарисовать все руны. И тут точно никто не мог нам помешать. «Так, где я?» – раздался глубокий мужской голос. Клубы разноцветного дыма развеялись, и я увидела стоящего посреди пентаграммы мужчину, Высокий, стройный, с темными короткими волосами, уложенными в изящную прическу. Экий демон-модник мне попался, иж. Так, ну давай, — довольно хлопнула я в ладоши, стоя напротив незнакомца. — Рассказывай. Что рассказывать, — не понял опешивший мужчина, изящно выгнув одну бровь. На нем был шелковый халат глубокого изумрудного цвета в тон таким же темно-зеленым глазам. Мужчина стоял босиком на полу и держал в руках кружку дымящегося напитка. Приглядевшись, поняла, что никакой изящной прически у него на самом деле не было. В клубах дыма не сразу разглядела, что волосы у незнакомца были влажные. И в целом выглядел он так, будто недавно вышел из душа. Вон, даже видно, как с волос капают капельки воды, и стекают по груди и... Так, я, кажется, не о том задумалась. — Как что? Я тебя для чего вызвала? — Для чего? — с опаской спросил мужчина. — Чтобы ты мне поведал, какой билет попадется мне завтра на экзамене по темным искусствам. Ну вот, я тебя внимательно слушаю. Скрестила руки на груди и выжидательно уставилась на мужчину. Брови его поползли еще выше. «Светлейшая, вы меня за кого держите вообще?» «За демона-прорицателя. Кого еще?» Пожала я плечами и помахала в воздухе книжкой по черной магии, которую умыкнула сегодня тайком из запретной секции библиотеки. «Ты мне зубы-то не заговаривай. Давай, я жду ответа. Мне очень нужно. Я без тебя экзамен провалю и вылечу из академии». Так что не отпущу тебя из пентаграммы и даже не думай сбежать. Демонам за рунический контур хода нет. У мужчины было такое лицо, будто он желал одним только взглядом испепелить меня на месте. Но даже с такой перекошенной злобной физиономией он все равно оставался очень красивым. Острые скулы, тонкий нос, восхитительные полные губы, которые наверняка знают, как доставить удовольствие и... Так, я, кажется, переохладилась, и у меня заклинило мозг. Я встряхнула головой, поправляя длинные светлые пряди за ухо, ощущая странное волнение. Почему-то близость с этим мужчиной вызывала во мне непонятный трепет, а к щекам прилил жар. Наверное, во всем виноват этот невозможно жгучий взгляд, который приковывал к месту и заставлял меня чувствовать себя неуютно. «Не знаю насчет того, какой билет тебе завтра попадется на экзамене, но по темным искусствам ты точно бездарь», — жестко произнес мужчина. «Это еще почему?» — возмутилась я такому хамству. «Ну, как минимум, потому что я не демон», — хмыкнул мужчина. «Как это, не демон?» — я быстро сверилась с записями волшебной формулы в книжке. «Все ты демон, нечего мне зубы заговаривать». «Да и кто еще мог бы явиться ко мне в демоническую пентаграмму?» «Хороший вопрос». Мужчина неспешно допил свой горячий напиток и поставил пустую кружку на коробку с замороженными десертами, которые тут стояли вдоль стен от пола до потолка. «Ты, значит, не знаешь, кто я, да?» «Так демон же...» — вновь пожал я плечами, терзаясь смутными сомнениями. «Или... Или...» Хищно улыбнулся мужчина. Эта его улыбка обещала мне семь кругов ада, а не меньше. Хорошо, что нас разделял защитный контур». «Вот же, как забавно получается!» Обманчиво ласковым тоном произнес мужчина, не сводя с меня пронизывающего взгляда. Шел я себе ночью на кухню, никого не трогал. Думал выпить горячего шоколада с любимым вишневым десертом. Заглянул в холодильник и внезапно оказался тут. Ни теплой спальни, ни десерта. И я слегка расстроен таким стечением обстоятельств, понимаете? «А почему у вас глаза стали отливать золотом, и зрачок стал вертикальным?» — резко спросила я. Во рту стало сухо от липкого страха, потому что у демонов совершенно точно нет таких глаз. «А ты как думаешь?» А я уже ничего не думала, завороженная этим полыхающим яростью взором, невольно сделала шаг назад. «М -м -м, «Ну, может, я, конечно, что-то и перепутала». «Может быть», — ядовитым голосом согласился мужчина, расплываясь в еще более сладкой улыбке, — Я нервно облизнула губы, пристальное внимание незнакомца меня начало откровенно напрягать и пугать. «Вы как-то подозрительно хищно на меня смотрите. Позвольте спросить, вы точно не плотоядный демон? О чем вы думаете, так глядя на меня?» «Думаю о том, что если попробую тебя на вкус, то ты окажешься куда слаще любого десерта». глубоким низким голосом произнес мужчина и сделал ко мне шаг вперед, спокойно пересекая контур пентаграммы. Это он что? Это он как? Я в шоке смотрела на мужчину, идущего мне навстречу, неспешный, вальяжной такой походкой уверенного в себе человека. Мой защитный контур пентаграммы был ему совершенно безвреден, хотя вот он сияет полупрозрачной синевой, но она не оказывала никакого удерживающего эффекта. Да как так-то? Это какой-то неправильный демон. Как он так спокойно вырвался из пентаграммы? Тут я только начала осознавать всю эпичность своего положения. Глубокая ночь. В этом крыле Академии не было ни души в это время суток. И я тут заперта один на один с недодемоном, который явно был очень зол. и намеревался излить свою злость на меня. Боюсь даже представить, как именно он будет это делать. Но что-то подсказывало, мне это точно не понравится. «Эй, эй, ты чего? А ну назад! Кыш! Назад! Слышишь? Кому сказала?» Я, не глядя, схватила первый попавшийся предмет, лежащий от меня по правую руку, и выставила его перед собой, как шпагу. «Я... я буду защищаться!» «Чем?» — с большим интересом спросил темноволосый красавец. Замороженным замороженным эклером?» Я посмотрела на предмет, который держала в руках. Это действительно оказалось замороженное пирожное, коих тут лежало в коробке немерено. Так себе орудие для самообороны. Но с учетом моих никудышных познаний в магии, это лучше, чем ничего. «А если да, не приближайтесь ко мне!» «А то что?» Голос незнакомца был обманчиво ласковым, а выражение лица — хищным и угрожающим. «Я... я буду кричать!» «Громко, надеюсь?» — насмешливым тоном спросил мужчина. Глаза его опасно блеснули в слабом свете свечи. «Да, очень громко!» «О, вы будоражите мое воображение, светлейшее! Так и тянет проверить уровень вашей... Хм, громкости!» и глянул на меня так двусмысленно, что у меня жар прилил не только к щекам, несмотря на то, что в большой морозильной камере, где мы так уютно беседовали, было холодно. От мужчины, кстати, натурально шел пар, такой он был горячий. Мозг иногда умел складывать два плюс два, а потому теоретически понимал, что мужчина явно распаренный после душа или ванны – Но сердце отбивало нервный ритм, наблюдая за исходящим от разгоряченной кожи паром, который мерцал в слабом свете единственного канделябра на тумбочке, давал забавные световые искажения, придающие разозленному мужчине поистине демонический облик. «Ну демон же, натурально демон, ну что с ним не так?» Я попятилась и уткнулась спиной в стену, лихорадочно нащупывая дверную ручку. «Надо бежать отсюда, срочно, быстро, бежать, сверкая пятками, наплевав на то, что меня могут поймать и тут же радостно погнать в зашее из академии. Пусть гонят, лишь бы живой остаться, а то сейчас у меня появились сомнения в этом важном вопросе. Но в следующий миг мужчина каким-то нечеловечески плавным движением стремительно шагнул ко мне вплотную, поставив руки с обеих сторон от меня». и отрезая все пути к отступлению. От испуга я выронила замороженный клер, который с глухим звуком упал на пол. Руку при этом я так и оставила выставленной перед собой, и теперь она упиралась в грудь незнакомца. От прикосновения к действительно разгоряченной коже уровень адреналина в моей крови подскочил до критического. «От меня не сбежишь, красавица!» — выдохнул он в опасной близости от моих губ. — Я теперь жажду познакомиться с тобой ближе. — Боюсь спросить, насколько ближе? — Максимально ближе, — ухмыльнулся мужчина, окидывая меня очень внимательным взглядом. Взгляд этих темно-зеленых глаз задержался на моей белой кружевной сорочке, поверх которой был небрежно накинут халатик. Когда я спускалась сюда, в подземелье, с целью проведения запретного ритуала, меня совсем не смущал мой растрепанный и весь такой домашний облик. А вот сейчас, когда что-то пошло не так, я пожалела, что не оделась как следует, а прямо так в сорочке, тапочках и книжкой по темной магии в зубах отправилась рисовать злополучную пентаграмму. «На кого ты работаешь?» — резко спросил мужчина. «Чего?» «На кого ты работаешь?» – раздельно произнес мужчина, сузив глаза. «Кто и зачем распорядился похитить меня?» Я глупо хлопала глазками, пытаясь понять, чего от меня хотят. От недоумения даже трястись от страха перестала. Ну, почти, дрожащие коленки не в счет. «Вызвала демона себе на помощь, называется». «Умничка, Белла, ты, как всегда, в своем репертуаре и в звании самой непутевой студентки Академии себе не изменяешь». «Ты о себе не слишком ли высокого мнения?» «Не слишком». Моя ладонь все еще упиралась ему в грудь, и я чувствовала биение сердца мужчины и бархатистость кожи. Возникло дурацкое желание провести пальцами по ключицам, плавно скользнуть к плечам и проверить, правда ли у мужчины такие мускулистые руки, какими сейчас кажутся. Подумала об этом и тут же мысленно дала себе затрещину за столь неуместные мысли. Как-то подозрительно, странно на меня влияла близость с этим человеком. Но, как известно, лучшая защита — это нападение. Значит, будем нападать. Я вздернула вверх подбородок с нарочито надменным видом. «Да кто ты такой, чтобы тебя кто-то похищал?» – спросила я с вызовом. «О, ну, конечно, ты еще скажи, что понятия не имеешь, кто я и как тут оказался». «Я понятия не имею, кто ты и как ты тут оказался», – фыркнула я. «Не представляю, что я могла напутать в рунах, делала все четко по инструкции. Но если ты действительно не демон, тогда можешь сам спокойненько телепортироваться туда, откуда пришел». А я пойду. У меня дела, да, важные. Очень важные. Например, порыдать в подушку от чувства собственной никчемности. Но вслух об этом я говорить не стала. Вот так было. Умничка. Не показываем слабину. А теперь берем и медленно поворачиваемся, дергаем дверную ручку и... В следующий миг я обнаружила себя прижатой к двери с заведенными назад руками. Дернулась, чтобы высвободиться, но обнаружила две вещи. Во-первых, мои руки оказались плотно связаны. Во-вторых, их удерживал темноволосый мужчина, вжимая меня в стену, буквально впечатывая в нее, не давая пошевелиться. — Куда собралась, красавица? — горячо шепнула мне на ухо со спины. — Я тебя не отпускал. И не отпущу, пока не получу ответы на все вопросы. пока не расскажешь все про своих заказчиков и истинные цели. И раз уж так сложились обстоятельства, сегодня ты мой десерт и моя пленница. Ой-ой, кажется, я немножко влипла. А чем у меня связаны руки? Ни с того ни с сего спросила я, крайне заинтересовавшись мягкой шелковой тканью. Поясом от моего халата хмыкнул мужчина. Это единственное, что тебя сейчас волнует. Я прикрыла на миг глаза и судорожно вздохнула. Поправка. Я множко влипла.